Именно герои немецкого оружия открыли двери на Юг Америки немецким коммерсантам и промышленникам. Граф фон Бюлов из Рейнско-Вестфальской компании завязал прямые отношения с Аргентиной. Первым торговым представителем Германии следует считать Йохана Кристиана Циммермана, сына учителя, внука пастора, блистательного экономиста и первопроходца. Именно он, став Хуаном Циммерманом, наладил прямые связи с крупнейшими торговыми фирмами Соединенных Штатов, и было это, несмотря на противодействие Англии, уже в начале 20-х годов прошлого века. Затем пришли августин Энрике Тиссон и Хайнвик хёкер Открыли свои фирмы Тринквист и барон Рейсик, Фишер, Клик, Херман Дверхаген, Антон Мартин Тим, Карл Франц и Магнус Зейбер. А уж после, опять-таки, несмотря на вражеское противодействие британцев, вытеснивших испанцев и готовивших экономическое завоевание американского юга, несмотря на то, что он был освобожден именно немцами, нам удалось получить земли для создания первых немецких колоний.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 Из чекариты немецкого района, самого прекрасного во всей округе, вышел коннозаводчик Петер Бест. Адам Михель создал лучшую мельницу. Мартин Кёник сделался лучшим сапожным мастером. Йоханнес Хагнер поставил лучшую кондитерскую. Ханс Брак открыл в городе лучшие кафе. А Ханс Шерер впервые открыл самую уютную гостиницу ныне угол улиц Бартоломео Митре и Леонардо алим Даже пианино здесь первыми начали делать немцы, во главе с Фалкенбергом, не говоря уже о первом человеке, выпустившем адресную книгу «Готхелф Райники» из Фрайберга «Что в Саксонии», которая была напечатана в типографии Рудольфа Кратценштайна из Ольденбурга. Позже Отто Бемберг из Кёльна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 В сравнительных цифрах по отношению к Аргентине их было больше. Становление единого немецкого государства придало немецким колонистам еще больше динамизма. Ведь именно немец в конце прошлого века создал в Аргентине первый автомобиль. Лаки, филипп Шварц, парфюмерию Лёдерер, мясные консервы Александр Дауль и Хельмут толи микроскопы Онон и Шнабль.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 Карлом виддер